Глава 31 Прошло уже три дня после битвы с большой горшковой черепахой. Перекусив сушеным фипересом и сушеным мясом с дерева, я отправился на охоту и убил пару плотоядных цветов. И снова вернулся к беззаботной жизни в пещере. Высушенное мясо спокойно висело и валялось на ветках, но пришли Шоджо и украли несколько ломтей. Это было рано утром. Я только проснулся и начал протирать глаза, как вдруг услышал мерзкие визгливые смешки снаружи. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Выскочив из пещеры, я увидел стаю обезьян, которые убегали уже с провяленым готовым мясом. Они меня настолько взбесили, что я, сломя голову, побежал вслед за ними, но они оказались слишком проворные и я потерял их след. Я могу подождать, пока все утихнет, а потом прийти и победить их всех почистую. Правда, ушут же весьма внушительные характеристики. Мне пришлось поохотиться немного больше, чтобы восстановить нагло украденные запасы. Но я уверен, эти обезьяны снова придут украсть мясо. Я собрал много разных ядовитых грибов и растений, приготовив их вместе с мясом, чтобы оно полностью пропиталось ядом. Не знаю, сработает ли ловушка, но когда я представлял, как они дёргаются в агонии на земле, то почувствовал радость. Я обмыл мех в озере, тот, который ранее обтирал солью. Используя детское дыхание, опалил ветки и создал стойку для волчьих шкур. Теперь в доме с появлением ковра стало намного уютней. Хоть он не очень-то и красив, но на первое время пойдёт. Когда лежу на нём, всем телом чувствую его мягкость и тепло. Как же это всё-таки удобно. Недавно я повысил уровень, но поднимать его до ранга И, думаю, будет очень и очень долго. Титул-повар достиг уже третьего уровня. Из-за недавнего происшествия с Шоржа, мой горшок из-за яда теперь непригоден для готовки. Но получить горшок с черепах, не разбив его, очень трудно. Недавно я прикончил 10 черепах, но так и не смог найти ни одного уцелевшего горшка. Используя перекат, я направился в неизвестный мне участок леса в поисках горшков или того, что их заменят. Увидев на своём пути рога короля, я догнал его и убил ради опыта, а тушку прихватил с собой. котясь я услышал странные звуки. Что за... Я начал медленно подкрадываться, прячась в тени густых кустов. Это что был? Медведь? Нет, какая-то штука, похожая на медведя, но жёлтого цвета. Проверка статуса. Из-за большого расстояния проверка не удалась. Повысьте уровень навыка. Расстояние? Нужно подойти чуток ближе. Статус недоступен для просмотра, но расовые особенности будут указаны. Это особенность проверки статуса пятого уровня? Курэйби. Монстр ранга Ди Плюс. Монстр, созданный с глыбы глины. Обладает высокой силой и регенерацией. Ух ты! Монстр ранга Ди Плюс! Если я убью его, то получу хорошую прибавку к опыту. Жаль, что съесть его не получится. Точно, его можно использовать, чтобы наделать кучу горшков. Отлично, после победы он станет моей новой посудой.